Девятое. Казалось, что долгий путь, во время которого спустились день и ночь, никогда не закончится. Голова наливалась тяжестью, и Данила все чаще впадал в забытье, очнулся, когда сдернули с головы грубую шершавую мешковину, и открылось перед глазами яркое звездное небо. Млечный путь мигал и искрился, уходя в запредельные выси. Неведомая звездочка сорвалась с синего небесного склона, прочертила крутую светящуюся дугу и канула бесследно, не долетев до изубренной и темной макушки тайги. Чья-то рука выдернула изо рта волосяной кляп и скулы, затекшие И скулы, затекшие от долгой неподвижности, сами собой несколько раз дернулись, и зубы четко лязгнули. — Как он там дышит? — донесся хриплый, запыхавшийся голос. — Зубами щелкает, как волчара! — отозвался другой голос, молодой и веселый. — Вышибем зубы-то, не будет щелкать! — «Вали его в сани!» Данилу подняли с земли, перевалили в сани, на днище которых было набросано толстым слоем хрусткое пахучее сено. Острые сухие стебли кололи щеку. Но Данила, лежавший на боку со связанными руками и ногами, даже не мог перевернуться. Тело онемело, потеряло собственную силу, и он валялся, как тряпичная кукла. Сани потряхивала на ухабах, справа и слева слышалось шумное дыхание усталых лошадей. Люди молчали. В санях его везли недолго. Скоро тот же молодой и веселый голос известил. «Принимай гостиниц! Доставили в целостности! Куда его?» «Давай сразу, к Цезарю!» Данилу сдернули саней, поставили на ноги, развязали веревки, и он мешком обрушился на снег. Ноги не держали. Тогда ему распутали веревки на руках и милостиво разрешили. — Сам обыгивайся, таскать не будем. Он обыгался, двинулся на шатких, подсекающихся ногах, К крыльцу длинного приземистого строения, куда его повели, показывая дорогу тычками в спину. В узком темном коридоре споткнулся, но его встряхнули за плечи крепкими руками, обругали незлобиво и, распахнув дверь, втолкнули в большую сверкающую комнату, освещенную множеством свечей на высоких, бронзовых подсвечниках. Данила даже зажмурился, так резануло по глазам ярким светом, а когда проморгался, увидел. Свет потому был особенно ярким, что струился не только от свечей, но еще и от больших зеркал, которыми была завешена глухая без окон стена. Посреди комнаты стояло высокое резное кресло, а в нем восседал молодой, красивый мужик в легкой заячьей шубейке, накинутой на плечи. Щурился, с интересом разглядывал Данилу. Под короткими черными усиками бродила легкая усмешка. С правой стороны резного кресла Ютился горбатый лысый мужичок. Он облизывал языком толстые, прямо-таки конские губы и тоже щурился, глядя на Данилу. Так и молчали все трое некоторое время, ощупывая друг друга взглядами. Первым заговорил тот, который сидел на кресле. — Слушай меня, парень и ни единого моего слова мимо своих ушей не пропускай. Спрашивать мне тебя не о чем, сам все знаю. По какой причине господин Луканин постоялый двор взялся строить, какой наказ вы от него получили? Цезаря решили поискать с Захаром Евграфовичем. «Вот я перед тобой». И теперь, парень, ты в полной моей власти. Захочу — зарежу, захочу — накол посажу, а захочу — помилую. Все от тебя зависит. Понимаешь, о чем говорю? Понимаешь или нет? Данила нехотя кивнул. Чего уж тут непонятного? — Вот, — довольно протянул Цезарь. По глазенкам твоим вижу, что, парень, ты смышленый. А чтобы еще смышленей стал, Определи его, Бориска, до утра к нашему бедолаге. Да пару свечек зажгите, чтобы он хорошенько посмотрел. А завтра сутричка на свежие головы Мы и потолкуем по душам. Цезарь дернул плечами, скидывая с них заячью шубейку, упруго вскочил с кресла, и оказалось, что под шубейкой у него была малинового цвета рубаха, перехваченная тонким наборным ремешком. От свечей и зеркальных отсветов она переливалась алыми сполохами. Не дать не взять, а первый щеголь — сокрушитель слабых девичьих сердец на деревенской вечерке. Вот прихлопнет сейчас ладонями по голенищам сверкающих сапог и пустится в пляс. Но Цезарь сунул руки в карманы брюк, подошел вплотную к Даниле и тихо на ухо прошептал. — Ты уж там посмотри хорошенько, парень. Ничего не прогляди. Данилу цепко ухватили под локти, вывели на улицу, протащили через широкий двор и впихнули нутро низкой и тесной избушки. Данила огляделся в полутьме и невольно попятился назад, даже толкнулся спиной в дверь, но двери уже были накрепко заперты снаружи и не колыхнулись. А прямо перед глазами, на бревенчатой стене, тяжело обвиснув на вытянутых руках, безвольно уронив на грудь голову, был распят человек, раздетый до нога. Толстые витые веревки обхватили запястье и продеты были в железные скобы, намертво вколоченные в деревянную стену. Такими же веревками были схвачены щиколотки. Все тело человека в крив и в кость покрывали кровяные набухшие рубцы. Из открытого хрипящего рта тянулась, словно длинная нить, густая слюна ржавого цвета. Гусиные пупырышки проскочили у Данилы по спине, будто от страшного мороза. Распятый на стене человек замычал, попытался сплюнуть, но густая слюна не оборвалась и продолжала висеть длинной нитью. С тем же протяжным мычанием человек через силу поднял голову, и с разбитого лица, словно с живого разорванного мяса, глянули на Данилу, почти безумные от боли глаза тусклом свете, двух плошек с сальными свечами, они лихорадочно блестели. Если бы на месте Данилы оказался сейчас Егорка Костянкин, он, может быть, и признал бы в распятом человеке Никифора, одного из кержатских парней, а может быть, и не признал бы потому как осталось от крепкого, сильного тела только кусок кровящей плоти, в котором неведомым образом еще хрипела жизнь. До самого утра простоял Данила, не присаживаясь даже на корточке возле дверей, смотрел во все глаза на человека, висевшего перед ним на стене, и все хотел спросить — Кто ты такой? Но язык не подчинялся, и он не мог выдавить из себя даже одного слова. Утром загремел с наружной стороны дверной запор, Данилу вывели из избушки, и он с тоской взглянул на макушку ближайшей горы, облитую розовым светом поднимающегося солнца.